Наталья Анискова и Майк Гелприн. Шарлатанство. Старый Гвидос пришел в город утром на заре, как раз после смены караула. «Храбрость! Кому храбрость?» Принялся зазывать покупателей Гвидос, едва миновал городские ворота. «Имеются также бдительность, мужество, неподкупность, решительность!» «Давно тебя не было, старый прыщелыга! приветствовал Гвидоса начальник стражи. «Бдительности возьму немного, пожалуй. Капель тридцать. И неподкупности полсотни возьму от соблазна. Решительности не надо, с прошлого раза еще осталось». Старый Гвидос откинул лязгом крышку передвижного лотка Извлек склянки с бдительностью и неподкупностью, бормоча под нос, отмерил нужное количество капель, слил в подставленную начальником стражи плошку, принял от него монеты, пересчитал, упрятал за пазуху. «Есть новый товар!» — понизив голос, повидал Гвидос. «Такого в ваших краях еще не видывали. Редкий товар. Заморский». «Что за товар?» — ворчливо спросил начальник стражи. «Дорогой, небось». Недешев, пять монет за каплю. Особое состояние души. Гвидос закатил глаза. Названием ⁇ Любовь. И что в нем? Эдкова особенного. Сам не знаю, развел руками Гвидос. Мне такой товар не по карману. Но люди говорят, что оно того стоит. Вот пускай люди и покупают проявил оставшуюся с прошлого раза решительность начальник стражи. «Пять монет за каплю кота в мешке! Нашел, дурня!» Гвидос захлопнул крышку лотка. Толкая его перед собой, пересек примыкающую к городским воротам площадь стражников, миновал собор святого Казимираса и свернул на улицу алхимиков. «Смекалку! Кому смекалку?» принялся заунывно выкрикивать он. Имеются также озарение, долготерпение, усидчивость, а также новый товар, заморский, особое состояние души названием «Любовь». Желающих на особый товар не нашлось. Алхимики были традиционно бедны, даже на дешевое озарение им приходилось копить тщательно и подолгу. «Удачу!» «Кому удачу?» — голосил Гвидос на бульваре воров и мошенников. «Отличная удача! Проверенная! А также особый товар!» Покупателей на особый товар не оказывалось и здесь. Воры были людьми практичными и тратиться бы на что не намеревались. «Вдохновение! Кому вдохновение?» Лоток задребежал склянками по брусчатке переулка художников. Небо плавно перетекало к востоку Из нежно-лилового цвета в бледно-розовый Солнце смело трогало черепичные крыши Каменные стены Брусчатку мостовой Золотило стволы каштанов Слышались ленивые копыт, Птичий щебет До дребезжания лотка старого Гвидоса Который все покрикивал А вот кому! Ах! Какое чудесное, призамечательное, наипрекраснейшее утро!» Продекламировала шагавшая по переулку художников девушка. «Да, Аннеля, хорошая погода!» Сдержанно улыбнулась ей спутница. Аннеля резко остановилась и развернулась на каблучках. Хлайма, как ты можешь, как ты можешь так говорить? Оглянись вокруг, Лайма, что ты видишь?» Переулок художников и торговца с надобьями. «Снадобьями!» Анна ли вновь развернулась, махнув рыжими кудрями, указательным пальцем прижала к переносице очки и посмотрела вперед. Теперь и она увидела катившего тележку Гвидоса. Ой, правда, торговец? Лайма, я хочу, хочу, хочу что-нибудь. Сомневаюсь, что это разумно, бесстрастно обронила Лайма. Сомневаюсь, что это разумно! передразнила ее спутница. «Ты всегда сомневаешься, бакалавр теологии, а я хочу!» Заявив это, аннали направилась к видосу чуть ли не в припрыжку. «Подходите, барышня, подходите, выбирайте!» — воодушевился торговец. «Храбрость, смекалка, удача, озарение!» Анна ли наморщила носик. «Долголетие, усидчивость!» Торговец хмыкнул в бороду. «Нет, не хочу. Зачем мне они?» Попробуйте заморский товар, барышня. Но вы совсем неизвестный в наших краях. Ой, что, что такое? Загорелась Аннеле. Через пару минут склянка озорно звякнула в расшитой бисером сумочке, и девушки двинулись дальше. Весь гонорар спустила, дурочка, качала головой лайма. Гонорар достался Аннеле за натюрморт «Зерна граната в Анисовой России». Натюрморт писался два года под настроение. И рассталась с ним Анна ли тоже под настроение. За 200 монет, не торгуясь. На улице Арбалетчиков хорошо разошлись меткость, мужество и ярость в бою. На площади казначеев пунктуальность и честность, в столярном проезде усердие и твердость руки. Так что, когда Гвидос добрался до философского тупика, лоток был почти пуст. Вольномыслием! Кому вольномыслием? Эхом отражалось бормотание торговца от стен тупика. В наличии имеются также мудрость, логика, и еще новый товар Заморский, особое состояние души. Особое. Хмуро переспросил худощавый. Угрюмого вида молодой человек с небрежно падающими на высокий лоб спутанными прядями льняных волос. «И в чем особенность?» «Не знаю». Гвидос пожал плечами. «Но вы можете спросить у девушки по имени Анны Лес, переулка художников. Она приобрела у меня сорок капель по пять монет за каждую». «Она должно быть богата», — задумчиво произнес молодой человек. «Двести монет — очень большая сумма». «Конечно, большая», — издевательски сказал, приблизившись к лотку, краснолицый дородный усач. «Особенно для оборванцев, у которых ни гроша за душой, как у тебя, Линос». «Двести монет у меня есть», — не обратив внимания на пренебрежительный тон, произнес Линос. «Правда, это все, что у меня есть. Вопрос, стоит ли товар таких денег». «А не все ли тебе равно, Алинас? усмехнулся усач. «Есть ли для настоящего философа разница, на что истратить монеты?» Линас замер и с минуту простоял молча. Затем хлопнул себя по лбу. «И вправду», — сказал он, — «не вижу ни малейшей разницы. Отмерь мне сорок капель, торговец». Вечер тихонько обнимал город, когда Аннали приняла первую каплю снадобья. Та легко растворилась в стакане воды. Девушка выпила его и прислушалась к своим ощущениям. Ощущений не было. «Ладно, подожду немного». Аннали тряхнула кудрями и присела на подоконник любоваться закатом. Вечернее небо она рассматривала ежедневно и всякий раз находила что-то новое в игре красок. Сегодня закат показался Аннеле особенно удивительным. Из пурпура в индиго, из индиго в моренго. Девушка увлеченно разглядывала небесную палитру и сожалела о том, что рассказать об увиденном некому. Не станешь же расписывать нюансы и оттенки лайме. Так Аннали и сидела на подоконнике, восторженная и чуточку грустная, когда ее окликнули с улицы. «Красавица — Красавица! — кричал, задрав голову худощавый блондин. «Подскажи!» Где мне найти художницу Аннели? Фи, какой вздор! Прыснула Аннели. У меня спрашивают, где меня найти. Так ты тоже ничего особенного не ощущаешь? Аннели остановилась и заглянула Линусу в глаза. Они медленно брели по аллее городского парка. Тени есеневых крон исполняли затейливую пантомиму в опаловом свете фонарей. «Ничего», — признался Линос. «Потому что он хотел сказать, что часто бывает в ночном парке, потому что здесь хорошо думается о суете и тщетности бытия, а также о том, что безразлично, что случится с тобой завтра по сравнению с бесконечностью времени, а также о бессмысленности... Аннеле, сними очки!» Вместо всего этого ошеломленно выдохнул Линос. Девушка, задача наглядя на него, потянула задушку. «Что это у тебя в глазах?» «В глазах?» — рассеянно переспросила Аннеля. «Зрачки? Радужная оболочка?» Н «Нет, не оболочка!» У Линоса вдруг закружилась голова. «У тебя? У тебя в глазах? Сама радуга! Янтарная радуга!» «Постой! Янтарной радуги не бывает! Но, клянусь, вот она у тебя в глазах! И еще в них... Что? Золотые волны!» Нет. Это, наверное, волны твоих волос. Мне кажется, я плыву в них. Глупости. Как можно плыть в волосах? Извини, я должен присесть. Эти волны, они у меня у меня танцует земля под ногами. Линас, она правда танцует? Ахнула Аннели. Это что же? Не у меня одной? «Осталось всего пять капель», — сказал Линос растерянно. ли сидела у него на коленях, тесно прижавшись и уткнувшись носом в шею. Ветер заплетал солнечные лучи в россыпи медно-рыжих прядей. «И у меня всего пять. Что мы будем делать, когда они закончатся, милый?» «Не знаю. Возможно, мне удастся продать трактат о свойствах эликсира названием «Любовь», «Я сейчас работаю над главой о полихромных закатах, или, может быть, мы продадим твою картину?» Картина ли называлась «Танцующая земля», и был на ней изображен худощавый юноша со спутанными волосами, ухватившийся за дугу янтарной радуги, чтобы не упасть, потому что земля катилась волнами у него под ногами. «А если ни трактат, ни картину не купят, как мы будем жить, милый?» «Воры говорят, что очень скверно, когда кончается удача. Арбалетчики, что когда нет больше мужества, надо умирать. Казначеев изгоняют с позором, когда у них исчезает честность. Нам будет очень нелегко, когда закончится любовь. Может быть, мы не сумеем больше жить без нее. Раньше бы я сказал, какая разница, буду ли я жить завтра, а сейчас не могу». Старый Гвидос думать не думал, что заморскую диковину вдруг начнут раскупать. Куда там? Отрывать с руками. Хихикающие девицы, решительные юнцы, почтенные матроны, бравые жуиры. Кто только не подходил к нему, когда торговец вновь появился в городе. Люди безропотно выкладывали монеты и уносили склянки с особым состоянием души. — И что вы все такие падкие до этого средства? — ворчал себе под нос Гвидос, отмеряя двадцать капель студенту-теологу в форменной шапочке. «Это все философский трактат Линоса Юрониса», принял риторический вопрос на свой счет покупатель. «Оказывается, эликсир вызывает состояние души, сравнимое с эйфорией». «Ну, вам виднее», — хмыкнул в бороду Гвидос. «Хмыканье хмыканьем, но в следующий раз половину лотка торговец отвел под заморское снадобье. И что же? За любовью обратились человек пять от силы. Зато десяток других пытались начистить Гвидусу физиономию, требуя вернуть деньги за проданную пустышку. «Ну что, прощелыга? распродал свою заморскую диковину!» Хохотнул начальник стражи, когда Гвидус покидал город. «Смеешься? Нет уж! Впредь я с этой ерундой связываться не стану!» «Земля больше не танцует!» Шмыгнула носом Аннели. Сидя на краю письменного стола. «Да, милая, все бренно, все заканчивается», — ответил со вздохом Линус. «Нам придется как-то жить дальше, без любви». «Да... Линус, а может быть, поедем на взморье? Я заканчиваю картину «Птицы без неба». «Поедем, милый, если ее продадим». Прошло семь лет. На картину «Птицы без неба» не нашлось покупателей. Она так и висит на стене в спальне, и когда Анна Леслиносом Ли просыпаются, навстречу им летит из безнебья журавлинный клин. Честность и неподкупность подорожали, так что судьям и казначеям пришлось подтянуть ремни. Мужество осталось в прежней цене, а вольномыслие и мудрость подешевели. Поэтому философом стало жить вольготней, и спрос на трактаты значительно вырос. Работы Линоса «Одноразовые снадобья, как плацебо» и «Шарлатанство названием любовь» разошлись хорошо. Аннали и Линос часто бродят, взявшись за руки по ночному парку, но земля больше не танцует у них под ногами. Когда Линос заплетает в рыжие кудри Аннели полевые цветы, его уже не захлестывает волнами. Янтарная радуга не появляется у Аннели в глазах, когда она, запрокинув голову и положив руки Линусу на плечи, смотрит ему в лицо. Однажды ли шепнула по секрету Лайме, что земля танцевала, но та подняла ее на смех, и с тех пор ли об этом помалкивает. А Линус работает над новым трактатом, называющимся о метаморфозах. В нем этот сумасброд уверяет, что любовь, вопреки всему, была, но не ушла а всего лишь превратилась. Недавно у Линеса закончилось вольномыслие, и он пока не сочинил во что. Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно». Текст читал Артем Быков.